Василий Игнатьевич Как уехал рахта к себе со скоропищатой грамоткой, Набежал на Русь Скурла-хан, Обложила ханская орда Киев, От нее в поле черным черно Не проскользнуть мимо зверю, Не пролететь птице. Сам же Скурла-сын Смородович Сидит в золотом шатре Со своим любимым сватом-коршаком, с любимым зятем Коньшаком, с любимым племянником Киршаком. Впереди хана сорок тысяч нехристей, по правую руку сорок тысяч, по левую сорок тысяч, а позади у него, у собаки и вовсе тьма. Написал Скурлахан князю ярлык, выбрал наилучшего посла и велел ему «Ты езжай через караульные заставы!» через городские стены. У ворот не спрашивай приворотников, у дверей не спрашивай предверников. Станови коня посреди двора и его не привязывай. Заходи прямо к князю Владимиру в его гридню, положи ярлык на дубовый стол, а сам скорее вон пойди. Посол сделал все, как было велено, проехал через караульные заставы, через городские стены, не спрашивал у ворот приворотников, у дверей предверников, оставил коня посреди двора, поднялся к князю Владимиру в его гридню, положил ярлык на дубовый стол и поскорее вон вышел. Как увидел Владимир тот ярлык, говорит он боярам, «Прочтите мне его». Стали бояре читать ярлык, а в нем вот что с курлой понаписано. «Если отдадут мне Киев добром, так его добром возьму». Они отдадут Киев добром, так я его боем возьму. Все соборные церкви на дым пущу, Самого князя под саблю склоню, А праксию княгиню за себя возьму. Пригорюнился князь, закручинился. Накинул он кунью шубу на одно плечо, А шапочку на одно ушко, И побрел по городу Киеву. Навстречу ему калика перехожий, Лопоточки у того калики о семи шелках, порты на нем ситцевые, рубаха шелковая, а в руке калика держит палочку пятьдесят пудов, — говорит князю калика. — Здрав будь, Владимир, князь Киевский! Князь отвечает. — Не знаю, как тебя и величать. Тот говорит. — Зовут меня великое могучее Ульянище. Это ведь я самому Илье Муромцу Доставал походную баклагу, Подавал ему медвяное пятицо. Что-то ты, князь, потупил ясные очи, Опустил буйную голову ниже плеч. Вздыхает князь. Как не потупить мне очи, Великое могучее Ульянище? Как не опускать ниже плеч буйную голову? Или не видишь, наехала на Киев орда, Стоит она под холмами, под стенами, Черным от нее черно. Скурла хан похваляется соборной церкви На дым пустить, меня под саблю склонить, А молодую жену мою, княгиню Апраксию, Себе замуж взять. Уж не знаешь ли ты, какого заезжего богатыря? Свои-то у меня все повывелись. Спрашивает Калика, как так они все повывелись? Отвечает князь. Не позвал я муромца к себе на почестен пир, Прогнал Василия Казимировича с Алешей Поповичем, Добрыня зато сам ко мне не явился, Очурила свет пленкович, Знай, по сей день под подолами у попадей И попадьевых дочек свое счастье ищет. Оставался один Ставр Годинович, Да и того я обидел. Калика спрашивает, от чего бы тебе тогда с князьями-боярами думу не думать?» Владимир отвечает, «Разбежались князья-бояре по хоромам, по теремам, с ними хорошо лишь на пирах сидеть, а со старым Бермятой много ли навоюешь?» Ульянище тогда говорит, «Вот что князь Владимир Стольно-Киевский». Не тебе хочу сослужить службу, а малым деткам, беззащитным женам. Послушай ты меня, Калику, внимательно. Поищи по городу не на улицах-переулочках, а в киевских кабаках. Загляни в кружало, где гуляет кабацкая теребень, а тыщи там доброго молодца зовут его Василием Игнатьевичем. Василий тот на печи лежит расхристанный, Ни креста на нем нет, ни пояса. Все у него пропито, в кабаках заложено, И спит он под уже третьи суточки, Ни о чем не ведает, знать ничего не знает. Послушался калику Владимир, Принялся ходить не по улицам-переулочкам, А по петейным домам. Прав оказался Ульянище. Разыскал в князь молодца, Лежит тот на печи и не шевелится. Волосы на голове его спутаны, Весь-то он расхристанный, Ни креста на нем нет, ни пояса. От великого хмеля Третьи сутки молодец не просыпается. Говорит князь пропойцы таковы слова. «Здрав будь, млад Василий Игнатьевич! Полно тебе, молодец, спать под рогожию!» «Ты уж встань с печи, муравленки, послужи мне верой правдой!» На первый раз Василий Игнатьевич и глаза не протер. Князь тогда пошел на второй на кон. «Здрав, будь млад, Василий Игнатьевич! Просыпайся от хмеля, сослужи мне великую службу!» Василий на то разве чуть шевельнулся? Кличет солнышко в третий раз. «Добрый молодец, Василий Игнатьевич! Пока ты гулял да спал, приключилась великая беда. Скурла хан стоит с ордою под Киевом». Лишь тогда Василий пробудился, от великого хмеля проснулся. Говорит Василий таковы слова. «Я бы рад послужить, но трещит трещоткой буйная моя головушка». Наливает князь Василию в туре рог зелена вина, Ни много, ни мало полтора ведра. На закуску подает ему калач белкрупитчатый. Взял Василий рог одной рукой, Выпил его в един дух, Рукавом занюхал, утерся. Говорит затем князю, «Не обмылось еще у Васьки ретиво сердце, Не взвеселилась у него буйная головушка». Все так же трещит она трещоткою. Наливает князь второй рог, а в том роге ни много ни мало два ведра с половиною. Вновь протягивает пропойца калач белкрупитчатый. Взял рог Василия одной рукой, выпил его в един дух, от калача ущипнул всего лишь кроху неприметную, сыпал ее в рот и сказал... Не обмылось еще у Васи ретивое сердце, не взвеселилась его буйная головушка. Наливает тогда князь в третий раз Тури Рок в целых три ведра, Подает Василию калач белкрупитчатый. Взял Василий Рок в одну руку, Выпил его в един дух, Весь калач в себя закинул. Говорит Васька князю в третий раз, «Вот теперь обмылось мое сердце ретивое, вот теперь взвеселилась моя головушка. Я готов бы служить тебе верой правдой, да вот только нет у меня ни креста, ни пояса, ни полотняной рубашечки, ни доброго коня, ни лошадиной сбруи, ни тугого лука, ни каленой стрелочки, ни боевой палицы, ни копьеца Бурзамецкого. «Все я пропил, все в кабаке заложил у чумаков, у целовальников». Пошел князь Владимир к чумакам да к целовальникам, говорил им такие слова. «Эй вы, чумаки-целовальники, отдавайте все назад, Васеньки, безденежно!» отвечают чумаки-целовальники. «Мы бы, князь, и рады отдать!» Да вот только все нами давно пораспродано, все твоим князьям-боярам за бесценок отдано. Они-то боярии и тряпьем не побрезгуют, и конский навоз под себя подгрести готовы. Ты иди скорее к своим князьям-боярам, выпроси у них Васькины имущество. Поспешил Владимир Красносолнышко к князьям-боярам, а те говорят... «Как можно отдать назад то, что нами скуплено?» Отвечает им князь. «Неразумные вы, нерасторопные! Остался в Киеве один богатырь, да и тот без креста, без пояса. На что вы, глупые, без него надеетесь? Не дадите назад Васькиного имущества. Скурла хан пустит в дым ваши хоромы до терема. Пировать станет с вашими жонками». Дочерей ваших погонят в полон, А ваши шеи поставят под саблю. Отдали тогда князья-бояре То, что было ими скуплено У чумаков и целовальников. Стал Василий снаряжаться, Надел свой крест, А за ним полотняную рубашечку с поясом, Оседлал своего доброго коня. Тугой лук он натягивал, Каленую стрелу направлял да приговаривал. «Полети-ка ты, каленая стрелочка, повыше стройного дерева, пониже ходячего облака! Залети, стрелка, в чисто поле, скурли хану прямо в правый глаз, а выйди ему за левым ухом!» Запустил он каленую стрелу, полетела та стрела повыше стройного дерева, пониже ходячего облака, залетела в чисто поле в ханский шатер. Попала с курли прямо в правый глаз, А вышла у него за левым ухом. Тут хану собаки и конец пришел. Сел затем на коня Василий Игнатьевич. У его коня сивая грива расстилается, Хвост трубой завивается, Изо рта конского пламя мечется, Из ноздрей искры сыплются, Из конских ушей дым столбом валит. Пригнал его Василий в чисто поле, подхватил среди нехристей самого из них наилучшего, схватил его за резвые ноги, да и принялся им помахивать. По правую руку махнет — проложена улица, по левую руку махнет — переулочек. Приговаривает Василий тому басурманину, «Хоть ты тонок в жилах, не сорвешься, хоть и сух на кости, да не изломишься» и солнце еще не закатилось, как повыкрашил Василий черную силушку, повытоптал ее своим конем. Раскидав орду, отправился он затем к князю Владимиру. Приехал на княжий двор, зашел в гридню, а там уже собрались князья-бояре. Пьют они допьяно, едят досыта, а на молодца и не поглядывают, как будто бы его с ними и нет. Не таков Владимир Красносолнышко. Сажает он Ваську за дубовый стол, Поет его зеленым вином, Кормит, поет его трое суточек. По князь похаживает, Тихую речь Василию выговаривает. Здрав будь, удалый добрый молодец, И чего тебе нынче надобно? Ты бери у меня города с пригородками, Бери села с деревнями, Отвечает Василий Игнатьевич. «Не надо мне городов с пригородками, не надо сел с деревнями. Оставь на мне крест, пояс да полотняную рубашечку. Оставь мне моего коня да лук с калеными стрелами. Может, я еще пригожусь». Говорят тут князья-бояре Василию Игнатьевичу. «Более ты нам, Васенька, не надобен». «Отдавай назад то, что куплено нами у чумаков, у целовальников!» Вновь Василий спрашивает. «Может, еще на что понадоблюсь?» Отвечают князья-бояре во второй на кон. «Нам ты, Васька, более не надобен! У нас тебе в кресте, в поясе и в полотняной рубашечке отказано! Отдавай поскорее своего коня и лук со стрелами!» В третий раз говорит Васенька князьям-боярам таковы слова «Может, я вам еще понадоблюсь?» Те отвечают «Нам ты, пропойца, не надобен, во всем тебе у нас отказано!» Вскочил тогда Василий Игнатьевич на резвые ноги, схватил кедровую столешинку и принялся столешинкой бояра хаживать, князей ею приглаживать. Полетели те с дубовых лавок в разные стороны, а Васенька над ними насмехается. — Вы еще толстобрюхи Ваську Буслаева не знаете. От него вам и вовсе пощады бы не было.